Глава девятая Убедившись, что колонна уехала, а других серьезных опасностей в округе нет, Игнат покинул укрытие. Не особо прячусь, он просто пошел по дороге в сторону окраины города. Где-то там должны были находиться продуктовые склады крупной фирмы. Кедров не знал точного местонахождения, но что-то подсказывало «мимо он не пройдет». Голова была забита мыслями и вопросами об увиденном. Что делают натовцы в компании с существами чужой расы? Может быть, они не знают? Нет. Такие развитые сверхи не могли не почувствовать чужаков. Нетрудно догадаться, что, скорее всего, они выполняют чужие приказы. Означило это довольно простые вещи. Власти США или стран Европы вышли на пресловутый первый контакт. Игнаджи, с одной стороны, лезть не хотел, с другой испытывал любопытство. Он уже понял, что существа хаоса, как правило, тяготеют ко всему, что может увеличить силу, и он сам не исключение. «Ну и, конечно, Аня», — мысленно добавил он. Впрочем, тут что-то предполагать было глупо из-за нехватки информации. Разумеется, глупая девка, скорее всего, попала в ситуацию не по своей воле. Правда, этот факт не вызывал желания ради нее вступать в очень сложный конфликт. Отложив вопрос, Игнац концентрировал внимание на округе. Замерши было улицы оживали, после того, как гул войны колонны затих. Из обшарпанных домов потихоньку выходили аборингены, занятые своими делами. Пришли алые небеса, а вслед за ним и опасные монстры. Но жизнь на этом не заканчивалась. Люди выживали, им нужно было искать пропитание и решать другие банальные бытовые вопросы. Наблюдая за местными жителями, Кедров понял, насколько их менталитет отличается от жителей цивилизованных государств. Не было убитых горем причитаний и шока в глазах. Африканцы выглядели так, будто конец света у них случался регулярно. Люди с тихой скорби прощались с погибшими родными. Тут же прямо на улицах свежевали и разделывали туши монстров. Даже маленькие дети были при деле. Заняв посты на крышах, они несли караул, наблюдая за округой. Хаосита видели, он и не пытался скрываться. Будто каким-то животным чутьем аборигены ощущали его опасность и не смели лезть. Впрочем, не трудно было догадаться, что чужак в технологичном костюме явно несет угрозу. Понимая, что теряет время, Кедров ускорился. В новом теле бег ощущался как нечто абсолютно естественное и не вызывающее усталости. Долго двигаться не пришлось. В какой-то момент он обнаружил, что улицы снова опустели, а вдальке послышались звуки одиночной стрельбы. Последовавший за ней гулкий грохот взрыва заставил его остановиться. Сноходец быстро залез на крышу первого попавшегося многоэтажного дома, чтобы осмотреться. На брифинге он внимательно запомнил карту города и расположение важнейших узлов. Продуктовые склады, куда отправились военные, находились у берега реки. Когда он обнаружил, что стрельба слышится именно с того направления, не особенно удивился. С момента катастрофы прошло несколько дней. Именно сейчас люди начали оправляться от шока случившегося, вспомнили о голоде и потребностях. Неудивительно, что русские военные оказались не единственными посетителями стратегически важного объекта. «Надо пойти помочь нашему», — подумал Игнат. Он ускорился, чтобы быстрее добраться до места назначения. Склады представляли из себя несколько крупных ангаров, расположенных на огражденной от города территории. Трупы Игнат увидел уже на подходе. Правда, эти едва ли принадлежали какой-то из противоборствующих сторон. Несколько десятков тел, судя по бедной одежде простых людей, лежали в ряд прямо у КПП. Кто-то показательно расстрелял их у стены, будто в назидании всем пожелавшим помородерствовать. Вряд ли это наши отличились. Хаси тоже успел немного освоиться и знал, что самыми жестокими каборигеном здесь были их же соплеменники, особенно военная хунта местных тиранчиков. Догадка оказалась верной. Чернокожие в военной форме оцепили склад. Именно их с русскими перестрелку Игнат и услышал на подходе. Впрочем, бой не выглядел особо острым. Умирать явно никто не хотел, и сейчас обе стороны вяло перекрикивались, занимаясь переговорами. Однако все это было лишь видимостью. У русских три человека с пулеметом лезли на крышу ангара, чтобы занять господствующую высоту. Одновременно с этим один негр из африканской хунты, Обходил ангар с тыла, пользуясь слепой зоной в обзоре врагов. Обе стороны, не подозревая друг о друге, готовили скрыт атаку. Ситуацию можно было бы считать ироничной, если бы накануне стояли человеческие жизни. «Вот оно что!» — кивнул Игнат, идентифицировав одиночку. Он понял суть плана чернокожих. Негр имел дар паралитического токсина и целый восьмой уровень. Если все это было вложено в развитие ядовитой атаки то его опасность не вызывала сомнений. «А у меня мало времени. Через пару минут негр будет готов к отравляющему удару», понял Хасид, оценив динамику событий. Ускорив разум, он быстро идентифицировал чернокожих, и полученная информация его неприятно удивило. Возможно, из-за недостатка обычного оружия африканцы активнее развивали дары. Их средний уровень превышал ранг бойцов российской чувака. «А запакованное не как надо», — с досадой понял Кендров. Чернокожие в общности имели полный набор сканирующих даров. Сноходец понял, что у него лишь одна неожиданная атака, да и та издалека. Недолго дома он пошел по пути максимальной эффективности. Обратившись к источнику, Игнат зачерпнул силы, на ходу трансформируя ее в холод. К его удивлению, действо далось с непривычной легкостью и скоростью. Сила управлялась легче обычного. «Неужели дело в теле рыцаря стихий?» Блеснула в голове мысли тут же исчезла, сметенные потоками адреналина. Он нанес атаку. Бил незамысловато, но сильно, решив продавить врага мощью. Конечно, все оказалось не так просто. Синя Пульсар еще только приближался к позициям африканцев, как их сканер что-то визгливо закричал. По военной привычке все упали на землю, защищая головы руками. Через мгновение самое большое скопление людей — Накрылась синяя промораживающая вспышка. На результат Игнат уже не смотрел. Рванув в сторону, он побежал менять угол, чтобы накрыть того самого отравителя. Последний, услышав крик, ускорился. «Куда же ты торопишься?» Рыкнул про себя Хаосит. Отравитель едва подошел к стене ангара, как его сигнатура вспыхнула, отмечая применение навыка. Поток отравляющего вещества молниеносно рванул в решетку вентиляции. Понимая, что следует торопиться, Хаосид нанес самый быстрый из своих атак. И вновь удар удивил его как скоростью, так и мощью. Ярко полыхнуло, благо световые фильтры работали даже в обесточенном шлеме. Луч аспекта мгновенно расплавил металлическую ограду и угол ангара, после чего настиг отравителя. Кажется, противник даже не успел почувствовать боль, как поток энергии испепелил его. На раскаленный асфальт упал лишь с с левшими остатками плоти. «Отлично». Удовлетворенно отметил Игнат. К этому времени с основного места разгоралась стрельба. С крыши грохотал пулемет. Солдаты ЧВК, поняв, что с их противниками что-то случилось, немедленно контратаковали. Больше Кедрову помогать не пришлось. Будучи опытными солдатами, его товарищи работали грамотно. Пока пулемет с крыши не давал выжившим остаткам хунты оторваться от земли, остальные медленно их брали в полукольцо. Боевые дары противника не помогли. Несколько минут, и от чернокожих послышались умоляющие крики. Даже без знания языка было понятно. Враг сдается. «Свои!» — крикнул Игнат на всякий случай, подходя ближе, когда бой затих. «Не стреляйте!» «Холод!» — удивленно спросил Гена. «Какими ветрами?» Кедров показал ему жестом, что объяснить чуть позже. Поневший офицер вернулся к раздаче приказов. Оставшихся в живых негров быстро обезвреживали и связывали. «Саня, Дима!» — командир обратился к двум подчиненным. «Знаете, что делать? Наблюдение, погрузка, допрос!» «Принято, Геныч!» — послышался ответ со стороны. Убедившись, что все под контролем, Гена повернулся к хаоситу, явно выражая любопытство. Кедров не видел смысла чего-то скрывать, поэтому коротко, но полно обрисовал ситуацию. Вот же суки!» — с удивлением хмыкнул Гена. «Даже здесь говнят, падаль!» Они зашли в ангар, где товарищ сел на первый попавшийся ящик. Хаосидж огляделся. Помещение уже явно имело следы мелкого разграбления, но все же сохранило внушительные запасы еды. «Значит, аэропорт отпадает!» Размышлял слух офицер, отвернувшись к выходу, он громко крикнул. «Связь сюда!» Бой только закончился, а ангар зажил своей жизнью. Кто-то грузил в машины выбранные для транспортировки продукты, в стороне вопили пленные, техника полевого допроса всегда отличалась изрядной, жестокостью. Но ну, Агена докладывала ситуацию по связи на базу. Рассказ Игната он уместил буквально в пару предложений, оперативно донеся обстановку. — Как понял, Саныч? — закончил офицер. — Твою мать! Понял нормально! — ответил командир базы, даже не пытаясь придерживаться регламента переговоров. «Наши действия!» Генныч задал вопрос, потому что на той стороне молчали. «Подожди, Гена, дай покумекать, а то вывалил тут новостей». «Хм, принял!» — хмыкнул тот, после чего прервал связь. Явно думая над ситуацией, он не спешил как-то комментировать происходящее. «Слушай!» — Гена обратился к Хаситу. «Хаситу». А может, они и устроили эту всю хрень? Он показал пальцем вверх, видимо, имея в виду небо, которое даже днем сохраняло розовый оттенок. Вряд ли, — пожал плечами Игнат. Все же не их возможности масштаб. Тоже верно. Ну, Но... Геннадь, — прервал его мысли подошедший офицер. Кажется, Дмитрий. — Ась, — повернулся к нему командир. — Че там? — Допросил, — усмехнулся тот. — Все спокойно. Какому-то местному вояке моча в голову ударила, а решил, что он теперь властитель. Из За его архаровцы были. Много у него войск?» Командира интересовало самое важное. Шутишь? Так, шайка». Игнат не был бы столь самоуверен. Все же среди убитых имели сильные хаситы. Но промолчало. «Ладно», — кивнул Гена. «Если все понятно, то, что делать ты знаешь. Выполняю». «Так точно». Спокойно кивнул Дмитрий, после чего удалился. «Ты уж не обессудь!» Обратился Гена к Кедрову. «Но с этими иначе нельзя!» Что он имел в виду, стало понятно сразу. За стеной сигнатуры пленников начали мерцать и затухать. От ненужных людей избавлялись быстро и навсегда. Они еще посидели с минуту, как вновь ожила связь. Саныч, разумеется, не поделился информацией, как реагировать на действия боевиков НАТО но дал более приземленное к ситуации распоряжение. Так как самый близкий удобный способ покинуть Африку стал недоступен, очевидно, что пребывание здесь затягивается. Самый первый вывод из этого — склад продуктов надо брать на постоянный контроль, ибо за один рейд отсюда все не вывезешь. «Ой, что я не знаю, Саныч, не знаю», — произнес Гена в явной задумчивости. «Ты предлагаешь нам держать и базы, и продуктовые склады?» «А жопа не слипнется! Пожрут же нас к сыноч. «Не пожрут!» К сожалению для полковника, в его словах не ощущал стальной уверенности. «Принял!» Больше Гена не позволил себе высказывать сомнения в приказе. «Как работаем сейчас?» «Если я правильно понял, в этом черномазых шуганули», — начал рассуждать полковник. «Ага, так шуганули, что эти уже никуда не уйдут!» «Это хорошо». Голос Саныча наконец начал обретать твердость. «Игнат здесь?» Из-за постоянного общения Кедров подавил желание ответить так точно. Несмотря на обстановку, идти под крыл полковника он не хотел, но понимал, что помощь сейчас нужна. «Здесь, здесь», — ответил за него Гена. «Игнат», — голос Саныча налился убеждающими нотками. «Ты пока должен остаться на складе». «Сейчас это критически важный для нас объект». «Хорошо. Хаси, ты не собирался спорить?» и еще, если... если сунуться негры из хунты Полковник взял паузу, явно собираясь сказать что-то сложное. Так и оказалось. «Ты должен работать по максимуму. Чем меньше выживших, тем меньше шансов, что они сунутся повторно». Игнат задумался. Сейчас ему сказали нечто, идущее вразрез со всеми общепринятыми нормами. Максимальное истребление живой силы противника. Военные в его понятии всегда были этакими бравыми ребятами, которые убивают только в крайнем случае. Все же госпропаганда не зря трудилась день и ночь. Похоже, за сегодня этому стереотипу предстояло быть разрушенным до самого основания. «Я понимаю», — наконец ответил он. «И хорошо, что понимаешь. На наших плечах жизни гражданских, и мы должны их защищать, даже если это требует хуевых решений». В голосе Саныча ощущалось явное облегчение. Все же он не знал, что ответит вчерашний гражданин, а давить мог только очень осторожно. Беспокоился полковник зря. Кедров давно уже не был белоручкой гражданским и успел повидать всякого. План был прост. Все, кто приехал, сейчас останутся на складах на ночь. С помощью Игната пристояло защитить объект. Ну а уже завтра прибудут в подкрепление. Яна был прав, Саныч здорово подставлялся с подобным распылением сил. Но без провианта поддержание существования в принципе было невозможным. А судя по текущему положению дел, скоро в городе начнется голод. Вопрос реакции на странные дела НАТО откладывался на ближайшее будущее. Куда важнее сейчас другая задача — выжить. На этом сеанс связи закончили. — Ладно, чё? — Гена пожал печами. — Работа есть работа, продержимся как-нибудь. — Геныч, если закончили, — подошёл Дмитрий, махнув рукой. — Пойдёмте жрать, пожалуйста, Полену накрыли. Кассит понял, что и правда очень голоден. Время, кажется, перевалило за полдень, а у него и маковой росинки во рту не было. Ай, да! Кивнул Гена, вставая с ящиков. Накрылись здесь же, прямо на продуктовых коробках. Обед не мог похвастать изяществом. Консервы да чай с шоколадом и прочими не требующим приготовлениями вещами. Быстро поев, Игнат позволил себе отдохнуть. После чего залез на ангар с самым хорошим обзором. Он принял задание, а значит, следовало изучить окружающее пространство и перекинуть наиболее возможные направления атаки. Продолжив осмотр, он отметил еще кое-что важное. Вдалеке, уже явно за границами города, острый взор отметил знакомую пелену — вход в аномалию. Находился тут, кажется, где-то неглубоко под землей и, возможно, был незаметен для местных жителей. Кедров нахмурился. Монстров ночи и так хватало. Близость с их гнездом — это совсем не то, что хотелось бы получить. ладно. Все равно я пока ничего не могу с этим поделать. Буду иметь в виду». Тем временем наступила вторая половина дня. Вечер прошел без эксцессов, позволив военным выставить посты и, по-видимому, наладить охрану. Разумеется, текущих сил не хватало, чтобы обеспечить оборону. Вся надежда полковника строилась на Игнате, уже показавшему свою мощь. Приближалась ночь. Светло-розовое дневное небо быстро стемнело, будто наливаясь кровью. Погружающийся в тень город стремительно менялся, словно оборотень, превращавшийся из безобидного человека в дикого монстра. Словно отмечая пришествие своего времени, где-то послышался вой, похожий на волчий, Похоже, если бы волки были в пять раз более крупными. По приказу Гены все укрылись в ангаре, используя окна как бойницы. Только на крыше остался Игнат, несколько наблюдателей, да пулеметный расчет. Пристояло пережить ночь, время, когда в городе властвовали монстры.